Глава 13 Школа действительно оказалась для меня островком спокойствия. Вообще, есть в этом что-то особенное, когда твой класс вынужден идти на урок к не самому простому преподавателю, а ты можешь пойти в столовую или библиотеку, пока они вынуждены продолжать учебу. Чем ближе становился конец года, тем больше появлялось учеников, которые сдавали предметы раньше времени. Все же уровень у нашей школы был довольно высокий, и умников тоже хватало. Да и клановые в этом плане были впереди всех. Пусть и никто не добился такого же результата, что и я, чему я втайне радовался. Приятно быть пусть и в таком плане, но особенным». А так уже многие думали насчет поступления и хотели как можно быстрее закончить с профильными предметами, которые они и так хорошо знали, чтобы спокойно готовиться ко вступительным экзаменам. Так что неудивительно было увидеть в столовой или библиотеке очередного будущего ученика за книгой содержание которой выходило за рамки школьной программы и так весьма расширенной по сравнению с другими учебными заведениями. Я со всеми этими делами забросил свой клуб любителей книг, а ведь я до сих пор в нем состоял. Так что, чтобы компенсировать это, я заказал из одного книжного магазина парочку томов, которых не хватало для клубной комнаты, Как раз подъехал курьер, а в самом помещении клуба находились всего двое моих одноклубников, которые не стали бы ко мне приставать с расспросами. Их больше увлекли принесенные мной книги и новый чай, изготовленный мной. Благодаря подобной подготовке я был моментально прощен за свое неподобающее как членах клуба поведения, и мне отпустили все грехи. «Вообще-то можно было обойтись и без этого. Ребята все равно на конфликт не пошли бы, но я считал, что так будет правильнее». Да и надо было видеть их лица, когда они увидели книги, которые достать так просто не получалось. Бюджет клуба был ограничен и приходилось спорить о закупках до хрипоты, чтобы отстоять свою точку зрения». То же, что я выбрал, было не самым популярным даже в таком клубе, и тем не менее ценители у них были. В частности, это были глава клуба и его заместители. Получается, сделал приятное людям и сам рассчитался с возможными долгами перед ними». Как-никак они мне столько лет позволяли прикрываться своим клубом, чтобы меня никуда не втянули, и ни их вина, что выпускной год оказался для меня настолько загруженным. Тем более, именно здесь я нашел несколько важных для меня книг о растениях и, в частности, о чае, чтобы начать расширять свои познания и увеличивать, собственно говоря, мастерство». Его теперь признавали даже мастера Дадзе последний приют. А это что-то да значит. А вот с клубом садоводов я уже несколько месяцев не пересекался. Та же Миру была слишком скромной девочкой, чтобы беспокоить меня часто. Да и у нее тоже приближались дни контрольных. В целом сейчас все, несмотря на год обучения, были погружены в уроки. Никому не хотелось вылететь из такой престижной школы из-за того, что тебе не хватило пары баллов, чтобы пересечь минимальную планку. Тут были такие возможности для собственного развития, что за каждое освободившееся место бились сразу десяток претендентов. Из-за всей этой нервозной обстановки вокруг я, наоборот, чувствовал себя легко. Мне-то не надо было так страдать над учебниками, и все из-за того, что в отличие от остальных, когда они ездили отдыхать с друзьями или просто тусовались вместе, я сидел за учебниками и проходил материал наперед. Мой довольный вид, правда, многих нервировал. Так что я постарался как можно быстрее скрыть свои истинные эмоции и передвигаться по школе с не настолько довольной улыбкой. Как-то само собой получилось, что я добрался до класса музыки. В такое время он был не особо популярен у учащихся. Все же это не тот предмет, который необходимо обязательно сдавать – А из-за возросшей нагрузки по учебе никаких фестивалей, где могли бы потребоваться музыкальные таланты, в ближайшее время не намечалось. И тем не менее вход в класс не был закрыт, и любой желающий мог позаниматься со школьными инструментами. Тем более под потолком висело несколько камер, которые бы показали, если бы кто-то вдруг решил испортить школьное имущество. «Странно, действительно никого!» — тихо проговорил я, не увидел внутри даже учителя музыки, который тут, по идее, должен находиться. Но, видимо, женщина куда-то отошла. Могло же быть свободное время у преподавателей между уроками. Мои глаза тем временем зацепились за фортепиано. Не знаю почему, но руки так и зачесались на нем поиграть. Никогда не играл на подобном инструменте, даже несмотря на уроки у мастера Харанара, который, как оказалось, был экспертом-виртуозом во многих направлениях. Оставалось только удивляться, как он все это успевал, с учетом, что это было лишь побочное занятие от его истинного призвания – боевых искусств. Так вот, на глаза мне попалось черного цвета фортепиано, которое стояло в углу музыкальной комнаты, и бороться с желанием на нем поиграть я попросту не хотел. Плотно закрыл за собой дверь, чтобы вернуть звукоизоляцию в комнату. Я направился к инструменту и осторожно сел на стул. Руки нежно пробежались по клавишам, а дальше я всего лишь отдался. Порыву. Звукоизоляция музыкальной комнаты действительно была очень хорошей, но если звук она приглушала, то определенные вибрации все равно проходили сквозь нее. Да и Адриан не знал, что в комнате как раз не было учителя из-за того, что она обнаружила, что дверь в музыкальную комнату перестала плотно закрываться, из-за чего они своими занятиями стали мешать ближайшим кабинетам. Да, Адриан не мог знать об этом, поэтому играл так, будто его никто не услышит. Музыка, что рождалась в его разуме, была настолько захватывающей, что ему просто оставалось отдаться этому ощущению полета на волнах музыки и позволить мелодии появиться в мире». Сначала мелодия была тихой и спокойной, но чем больше проходило секунд, тем более уверенно вели себя руки Адриана на клавишах музыкального инструмента, и тем более сильно звучала сама мелодия. В ближайших к музыкальному классу учебных классах никого не было, но мелодия, создаваемая выпускником этого года, который раньше себя никак не проявлял как музыкальный талант, казалось, обладала собственной жизнью и распространялась куда дальше, чем вообще могла. Может, в этом была мистическая энергия, о которой говорила парню его наставница мастер Торвар, а может, так было необходимо мирозданию. Но мелодия, создаваемая Адрианом, проносилась по всей школе, и каждый учащийся невольно замирал, прислушиваясь к ее течению. Никто после не мог сказать, что именно он слышал. Но все чувствовали, как их отпускает сжавшая разум пружина беспокойства. Казалось, мелодия говорила, что все будет хорошо, и все приложенные ранее усилия себя окупят. Незачем загонять себя сверх того, что уже есть. Каждый, находящийся в школе, это место заслужил по праву. И даже клановые не могли сказать, что им давали послабления только из-за их происхождения. Мелодия, выходящая из подруг Адриана, казалось, касалась каждого учащегося и помогала ему настроиться на новый бой с экзаменами. Бой, который они обязаны выиграть. Поэтому не стоит загонять себя маршем на большой скорости, когда необходимо дать войскам отдохнуть перед решающим рыком. В этой мелодии было еще много оттенков, и очень многие услышали что-то важное для себя, но все же действительно никто не мог потом вспомнить, что именно он слышал и на что это было похоже. Когда же учительница музыки вошла в класс, то у фортепиано никого не было, лишь отголоски мелодии еще распространялись по комнате постепенно угасая и оставляя после себя печали из-за того, что больше ее не получится услышать. К сожалению, все камеры, которые обеспечивали безопасность инвентаря в музыкальной комнате на этот промежуток времени, ничего показать не могли. По их записям выходило, что в комнате вообще никого не было до момента, пока внутрь не вошла учительница музыки. Так в школе родилась еще одна легенда о призраке музыканта который играет для выпускников школы, чтобы приободрить их перед важными экзаменами. Даже то, что это больше не повторялось, нисколько не мешало появляться свидетелям, которые точно в очередной раз слышали эту мелодию и убедительно доказывали остальным, что так и было. С годами эта легенда еще больше пополнилась подробностями, но об этом Адриан никогда не слышал. Я спешил покинуть школу, так как только под конец исполнения произведения, возникшего в моей голове, понял, что она раздается как-то слишком громко для этого инструмента, так что я поспешил покинуть помещение до того, как на мою игру пожалуются все таки одно дело просто поиграть на инструменте, что в целом не возбранялось и совершенно иное, мешать остальным учащимся, особенно в такой напряженный момент года. Неприятностями это мне, конечно, вряд ли грозило бы, но осадочек остался бы, особенно после того, как я уже и так выделился тем, что сдал значительное количество предметов впереди всех». Поэтому лучше подобного было избежать и оказаться как можно дальше от школы. Ну а раз школу я покинул раньше запланированного, то можно было отправиться домой, чтобы навестить близких. И все же мои мысли невольно возвращались к той мелодии, которую я играл. Я точно не слышал ничего подобного ранее, да и на самих клавишных инструментах играть мне так уж часто не доводилось — И уж тем более сидеть за старым фортепиано, которое вообще обладало каким-то собственным непередаваемым звучанием. Все это возвращало меня к осколку моей другой личности, которая появилась после тренировки с мастером Дорном. Еще одно ее проявление, когда я уже и думать забыл об этом». И если так, то все это останется только на этом уровне. Или будет выражаться в еще каких-то порывах, которые мне будет сложно контролировать. В то же время я чувствовал в этой мелодии определенную силу, которая выходила за рамки обычной музыки. Одновременно с этим в теле ощущалась усталость, будто я провел много часов в тренировках». Никогда бы не подумал, что мелодия минуты на три может так сильно вымотать меня. Хорошо еще, что Дадзё было уже близко, и я мог отвлечься на тренировку, чтобы привести свои мысли в порядок. И все же интересно, получится ли у меня когда-нибудь узнать, откуда была другая часть моей личности и что с ней происходило до того jak my stali jedynym celem.